3. Снег улегся толстым ковром к тому моменту, когда они пробрались к подъездной дорожке. Дети не спали. Они сидели, прижавшись лицами к окнам. Все они, конечно, уже побывали в доме, но никто не проводил там ночь и не видел в такую ветреную погоду. Шоу выключил музыку, и туман, которым они дышали, мешанина, неоднократно побродившая по всем их легким, буквально гудела от нетерпения. «Как красиво!» Воскликнул Тайка, когда дом на ферме появился в пределах видимости. «Господи, благослови его душу!» Снег покрывал крышу и ветви деревьев, словно глазурь. Кое-где проглядывала синезеленая краска, очень старая и затертая, свисая ржавыми струбьями. «Придется перекрасить фасад, чтобы древесина сохранилась», – подумала Орла. «Но уже в следующем году они и без того очень много потратили». Этот дом казался незащищённым. Он не шёл ни в какое сравнение с массивными стальными зданиями из камня или кирпича и прочным постоянством её прошлой жизни. Казалось, его мог сдуть порыв ветра. Два этажа разлагающегося дерева, покатая крыша, крыльцо, словно из спичек. И окна, лица с глазницами и открытыми ртами, будто бы наблюдающие за тобой. «Ну что, все готовы?» Шоу въехал в отдельно стоящий гараж, Пристройку из трех стен, чьи хрупкие доски были в еще более плачевном состоянии, чем у дома, а крыша еще более покатой, чтобы его не засыпало снегом. Снаружи, у ближайшей стены, были сложены дрова, наполовину закрытые синим брезентом. А возле задней стенки, вне поля зрения, находился генератор. Электрик перенаправил основное питание таким образом, что если у них пропадет электричество, генератор автоматически включится и возьмет энергоснабжение дома на себя. Дети расстегнули ремни и выскочили, высунув языки, чтобы ловить ими снежинки. «Жаль, что мы не оставили несколько окон открытыми», — сказала Орла. «Спальни они красили в последнюю очередь до того, как со склада привезли мебель, и она беспокоилась о запахе». Хотя она волновалась и о других вещах, более странных и трудных для выражения. Шоу вытащил сумки и продукты из багажника машины. Все должно быть в порядке. Прошло несколько дней. Элеонор Куин и Тайка кружились, наслаждаясь снегом. На мгновение Орла вспомнила себя и своего брата отта. Это случалось редко, когда она видела, как ее дети играют вместе. Образ призрака из прошлого – рваная пленка, которая быстро пропадала. «Готовы войти и посмотреть комнаты с ремонтом? Мы можем распаковать все ваши вещи». Тайка, неспособный двигаться спокойно, побежал к крыльцу, размахивая руками. Перила слегка накренились к середине крыльца, под которым неровно лежала земля. Шел с сумками под мышками, открыл входную дверь вместе с сыном, прыгавшим на пятках. Оба весело болтали. Когда они вошли, дом поглотил шум. Элеонор Куин, брошенная другом по игре, задержалась во дворе. Она посмотрела на небо, на лес. Взгляд ее темный глаз казался тревожным и бдительным. Леонор Куин? И все-таки девочка оценивала окружающее с большей настороженностью, чем во время предыдущих посещений дома. Орла взглянула на дочь, и по коже пробежали мурашки. На чем она сосредоточилась таким пристальным вниманием? Девочка прищурилась, наклонила голову, как будто пытаясь разобрать далекий звук. Понять то, что орла не могла услышать или увидеть. «Дорогая, что случилось?» «О каком дереве?» – говорил папа. Ее рукавица указывала на гиганта, который рос в пятидесяти ярдах от их дома. Огромные ветви нахмурились над окружавшими их низкорослыми деревьями. Может быть, из-за необъятного синевато-серого неба, а может, из-за других деревьев без листьев огромная сосна казалась еще старше, чем весной, и напоминала старуху с поблекшими глазами. Орла пыталась вспомнить, что сказал агент по недвижимости, когда показывал им дом. Он хвастался, что дереву больше пятисот лет. «Кажется, это восточная белая сосна. Спросим папу еще раз. Она такая большая, потому что ей 500 лет». Элеонор Куин продолжала смотреть на нее с напряженностью, которая приводила Орлу в замешательство. На лице дочки она не видела ни восхищения, ни даже любопытства. На нем застыло что-то более тревожное. «Беспокойство. Идем, достанем тебе лыжные штаны и снаряжение, если хочешь поиграть во дворе». На самом деле Орла сомневалась, что дочь сейчас хочет именно этого. Но надеялась, когда они разговаривали о севере, что Элеонор понравится спокойная размеренная жизнь на природе. Не придется волноваться, что ее переедет такси или расплющит о столб в переполненном вагоне метро. Возможно, Элеонор просто не привыкла к тому, как здесь тихо, как ветер в полной тишине заставляет все вокруг говорить. Элеонор Куин резко развернулась и кинулась в сторону дома. Орли показалось, что на лице дочери был страх. Она нерешительно стояла во дворе, пока Элеонор Куин забиралась по лестнице. Что ее напугало? Орла осмотрела участок. Воздух принес уютный аромат дыма от костра. Неужели Шоу уже зажег печь? Или этот шлеф витал над деревьями? Невозможно. Так близко к ним не было ни одного дома. Какое-то движение рядом застало Орлу врасплох, и она вовремя перевела взгляд на гигантскую сосну, чтобы увидеть, как с ее мохнатых лап падает каскад снежинок. Ветер успокоился, так что вряд ли это он стал причиной обвала снега. Могло ли дерево дрожать? стряхивать с себя снег, словно собака? Орла услышала звук, который сложно было разобрать. Мягкое. Пф. Снова и снова. Ее рот в удивлении открылся. Что-то двигалось к ней, что-то почти бесшумное, но огромное. Внутренний голос приказал «Беги». Тело подавало предупреждающие сигналы, но она не могла отвернуться. Одно за другим деревья стряхивали снег. Вот что это был за звук. Накопленный снег на сотнях ветвей, падающий на белую мягкую землю. Но не от этого движения кровь стыла в жилах, не это удерживало орлу в напряженном ожидании» а то, что происходящее, напоминало цепную реакцию. Деревья стояли в ряд, который начинался от гиганта и уходил далеко вперед, и стряхивали снег друг за другом. Что-то приближалось. Когда с последнего дерева на дальнем краю опушки упал снег, она ощутила сильный порыв ветра. Наконец Орла пришла в себя и бросилась к крыльцу. Споткнувшись, она забежала в дом и заперла за собой дверь и прижалась к ней спиной, смущенная собственным поведением. В этот момент ее глаза встретились с глазами дочери, и кровь снова застыла в жилах. В окна ударило облако снега, а потом все опять стихло. Но Элеонор Куин широко раскрытыми глазами сидела, жавшись в углу за холодной печкой. Наверху Шоу и Тайка продолжали болтать, скрипя половицами, пока передвигали вещи. Орла не хотела усугублять ситуацию, но дочь выглядела испуганной. Что вообще случилось? Орла никогда не была в лесу после метели и теперь чувствовала себя глупо, хлипким барьером между матерью-природой и здравым смыслом. Она отошла от двери и пожала плечами. Это был просто ветер после метели, как легкие толчки после землетрясения. «Ты не дала ему войти?» «Конечно». Но прежде чем Орла успела сказать что-нибудь еще, Элеонор Куин бросилась из-за плиты вверх по лестнице, зовя папу. Орла подумывала сделать то же самое, побежать наверх и позвать Шоу, попросить обнять ее. Она услышала, как муж воркует, успокаивая Элеонор. «Все хорошо, Эль Куин», шептал Тайка, подражая отцу. Это заставило Орлу улыбнуться. Ее бурная реакция была бы лишней. Орла снова прислушалась. Снаружи было тихо. Затем открыла дверь и выглянула на улицу. Никакого движения. Сугробы снега переливались сотнями маленьких кристаллов. выглядело завораживающе, но она не доверяла этой красоте. Стены дома казались более знакомыми и надежными. Орла всегда считала домом то место, что находилось внутри, в границах стен, а не за их пределами. Она оставила дверь широко открытой, подготовив себе путь для отступления, и вернулась к машине за остальными вещами.